Глава 27. Илья. В реальность выдергивает настойчивый сигнал тачки, стоящей за мной на светофоре, и телефон, вибрирующий на подставке. Тряхнув головой, пытаюсь вернуться в настоящее. Трогаюсь с места. И, конечно же, принимаю вызов от Таси, выставив режим громкой связи. «Забрать тебя!» Собственный голос слышится, будто издалека. «Нормально меня накрыло в этот раз!» Каждое погружение в прошлое становится все глубже. Я перестал этому сопротивляться. И все эмоции ощущаются слишком живо. Запах той зимы, вкус алькиных губ, запах ее духов, дым от сигарет, которые я тогда купил, энергетики. Не пью их давно. Наверное, хватило в прошлом. И только сейчас на самом деле я заполняю свою жизнь новыми ощущениями. «Любви хочу». «Пожалуйста». Расстроенно просит Тася, еще немного гася во мне ярость от предложения Адилии и Ворона. «Еду». Отвечаю ей. В висках все равно стучит. Надо думать о второй части плана. Никто не должен пострадать. Только уроды, причинившие боль моей женщине. Как это сделать? Как? Из ресурсов один ствол на пятерых и безумная идея. Но вариант с мёртвой девочкой я рассматривать не буду ни при каком раскладе. Выдох. Успокоиться надо. Как там говорят? Решать проблемы нужно по мере их поступления. Выезжаю на ту самую улицу, где оставлял Тасю. Она стоит под деревом. Нервными движениями заправляет за уши темные волосы. Отсюда вижу, как сильно она расстроена. Паркуюсь. Выхожу из машины. Я, остановившись возле своей кошечки, обнимаю. Она тот же обнимает меня в ответ. Ему понравились подарки. Поцеловав в макушку, мягко провожу ладонью по ее спине. «Да, Савушка так плакал, когда я уходила!» Поднимает на меня совершенно несчастный взгляд. «Так больно, Илюш! У меня каждый раз ощущение, что я его бросаю, и оно становится все сильнее. Невыносимо! Как ты съездил?» «О чем-то договорились?» «Можно и так сказать. Хмыкаю я. Поехали. Домой тебя отвезу. У меня дела еще». «Садимся в машину». Тася обнимает себя руками. Ежится. Проводит ладонями по плечам. «Тебя кто-то трогал?» Внезапно торкает меня от ее жестов. «Я их знаю». «Тась, бывший ублюдок распускал руки?» «Снова завожусь». Толик считает что у него все еще есть на меня права», – тихо отвечает Тася. «Значит, я ему доходчиво объясню, что это не так». Сажу сквозь зубы. Она разворачивается ко мне и кладет ладонь на напряженное предплечье. Массируя его пальцами, поднимается выше по руке, пытаясь меня расслабить. Тянется, прижимается губами к щеке. «Я тебя очень прошу, не делай ничего с сгоряча», – умоляет. «Разберусь». «Кстати, я же так тебе и не отдала», вспоминает она и достает свой телефон. «Не знаю, что с этим делать. И поможет ли как-то? Сейчас». Лезет в папки, вводит пароль и на мою трубку прилетает несколько фотографий. «Фу, бля!» Передергивает меня от вида явно бухого голого мужика, распластавшегося на кровати. «Заместитель прокурора», шепчет Тася. «Тот вызов, помнишь?» «После тебя». Отводит взгляд. «Еще бы я его не помнил. Руки до сих пор до конца не зажили». «Как интересно». Пальцем листают туда-сюда похожие друг на друга фотки. стараясь посматривать на дорогу. «Больше ничего нет?» «Нет. Только тот разговор из ресторана». Ворон сказал, это знакомый. В случае чего он сможет нам помочь. Делюсь с ней, умалчивая про остальное. А вот зампрокурора – это интересно. Я подумаю, как применить. Останавливаюсь у нашего подъезда. Провожаю Тасю до двери и возвращаюсь в машину. Еще раз просматриваю фотки. Пересылаю их в наш чат с парнями, сделав пометку, кто на них изображен. «Я же ел!» – возмущается Назар. «Приятного!» – тихо смеюсь я. «Может, продадим его?» – предлагаю я. «Давайте!» Подключается Ванька. Но не через мой канал. Там я могу продавать только вас. Кидает улыбающийся смайл. Покопаюсь. Есть контакты пары блогеров, кто может заинтересоваться. Отлично. Только надо продумать один момент, парни. Упомянуть владельца борделя, но так, чтобы не ударило по тасе. Обозначаю еще одну задачку. Надо вывернуть все так. Кидает голосовое Беркут. Судя по фоновому шуму, Он где-то за рулем. Чтобы это выглядело, как подстава от самого Леона. Но ну, знаешь, компромат на жирных клиентов, который он хранит у себя на серваке. В случае чего, может неплохо прикрыть задницу, особенно с его бизнесом. «Согласен», подтверждает Назар. «Им какое-то время будет не до нас. Илюх, ты успеешь вывести Тасю? Дальше решать через ворона. Мне его предложение не зашло». Сжимаю руль пальцами одной руки. Об этом позже подумаем. Голосовой от Михи. Чё бы он там ни предложил, это явно не просто так. Вспомните, как мы Аишу вытаскивали. Его схемы работают, Илюх. Возможно, не в этот раз. Чувствую, как меня накрывает разочарованием. Ворон, в принципе, не обязан в это ввязываться и мне помогать. Но я никак не ожидал такого предложения. Где встречаемся? В нашем кафе возле универа. План посмотрим. Я раскопал. Пишет Ванька. И двинем на точку часа в два ночи. Окей. Еду туда. Отбиваюсь первый. В бардачке, за кучей всякого хлама, типа влажных автомобильных салфеток, маленькой бутылки воды, мелкого инструмента и пары старых зажигалок, лежит заряженный ствол. Состояние из агрессивной агонии перетекает в холодную злость. На моем пути был только один человек, вгоняющий меня в этот своеобразный транс. Теперь их двое. Жди меня, Толик. Я уже иду. Подъезжаю к кафе. Захожу. Здороваюсь с Денисом, натирающим прозрачные стаканы полотенцем. Он делает мне отличный кофе и показывает на свободный столик. Спасибо. Забираю чашку. Сажусь на удобный угловой диван. Когда нас много... Мы обычно сидим как раз тут. Первым подъезжает Ванька. Одним плечом прижимает мобильник к уху. жмет мне руку и садится рядом. Ну, я вроде договорился. Улыбается коптель, кидая трубку на стол. Два ролика у миллионников выйдут завтра утром. Интересно, как быстро почистят? Хрен знает. Надеюсь, до вечера провисят. Назар приезжает вместе с Беркутом. Через пару минут после них подтягивается Мишка. «Давай Тасю отвезем в тот домик, где мы Аишу и жену Дамиля прятали». Сразу предлагает он. «Место проверенное, да и проще сейчас. Теплее гораздо». «Я согласен с Михой», поддерживает Назар. «Тогда их там охраняли», напоминаю я. «Тогда мы из города уезжали громко», уточняет Ваня. «Сейчас все будет очень тихо». А утром на Леона наедет заместитель прокурора. Я знаю, как еще прикрыть Тасю. Вдруг доходит до меня. Ворон говорил, мужик из ресторана за какую-то услугу может купить нам время. Надо выйти на него. Пусть сделает заказ на пару дней. Может, в поездку она ему нужна в сопровождении. Или еще куда. Для Леона Тася будет занята клиентом. А значит, ей будет недослива инфы. Ости ищут, кто виноват. Тогда я как раз успею ее увести и вернуться. Мне нравится ход твоих мыслей. Довольно ухмыляется Назар. Предлагаю разделиться. Вань, тебе ехать к ворону. Эй, почему мне-то? Недовольно морщится друг. Ну а кому? Разводит руками Назар. У него от тебя глаз меньше всего дергается. Смеется он. Есть шанс не отхватить пиздюлей за задуманный произвол. «Ладно, хрен с вами, уговорили». Быстро сдается Ваня. «Объективно, сейчас он будет эффективнее именно в такой роли». Решив этот вопрос, отодвигаем в сторону все чашки. Раскладываем распечатанный план дома и прикидываем, как будем входить. Я делюсь тем, что успел рассмотреть на месте. «Собой не рискуйте. Прошу пацанов». «Да брось!» – хлопает по плечу Беркут. Будет весело!